Долнытуэсли. В колыбели с голодной крысой. Глава 1. Впервые я встретился с Уолтером Килли в Вашингтоне, в очень жарким солнечным днём конца июня. Казалось, вся вода из Потомака и Чесапикского залива испарилась и напитала воздух удушливой влагой. Однако в офисе Уолтера Килли В здании Игасит ПКР был кондиционер, и когда стройная белокурая секретарша впустила меня в кабинет, я почувствовал на шее под воротником холодок высыхающего пота. Уолтер поднялся навстречу и обойдя стул, протянул мне свою огромную белую руку. "Уолтер Килли. Я с удовольствием предложу бы называть меня Уолли. Но Уолли Килли звучит как название пригорода Балтимора", сказал он. схватил мою руку и принялся энергично ее трясти. Это был крупный мужчина с ежиком коротких светлых волос, жестких, как щетина. Доктор Ридман из университетского отдела трудоустройства сказал мне, что Уолтеру 38 лет, но больше 30 дать ему было невозможно. И хотя мне самому уже исполнилось 24, в его присутствии я ощущал себя 17-летним юнцом, Он отпустил наконец мою руку и похлопал меня по плечу. Как там старушка Альмаматер, Пол? Вы ведь пол, не так ли? О, виноват, совершенно верно, Пол, Пол Стендиш. Рад познакомиться, Пол. Ну, и как поживает старый добрый Маникейский колледж? Всё ещё на месте? ответил я. Уолтер меня поразил, поэтому ничего лучше в голову не пришло. Этому чёртову заведению Ничего не делается, ухмыльнулся он, обнажив ровные белые зубы. Пока существует хотя бы один выпускник, которого можно объегорить, оно будет благоденствовать. Садитесь, пол, дайте ногам отдохнуть. Как вам эта погодка, а? Немного душновато, промямлил я, подходя к модерновому креслу из хромированного металла с обивкой из тёмно-синей свиной кожи, стоявшему напротив письменного стола из стали и жеропрочного пластика. Я опустился в кресло, радуясь возможности передохнуть после пути проделанного по жаре от автобусной остановки, а пока Уолтер снова усаживался за стол, огляделся по сторонам. В профсоюзной иерархии АСИД ПКР Уолтер Килли занимал место чуть выше младшего клерка, поэтому под кабинет ему отвели десятиметровую комнату с единственным окном, но современный стиль чувствовался здесь во всем, в фасоне кресла, в котором я сидел. в крутом развороте бледно-голубого письменного стола и в многотёс зелено-голубых стен, и в кондиционере, красующемся в окне подобно панели управления реактивного бомбардировщика, и в бледно-сером ковре на полу, а также в окне без рамы. На всём убранстве кабинета лежала печать такого изысканного аскетизма, что казалось, будто главной заботой дизайнера были чистота и удобство. Единственным выпадавшим из модернового стиля предметом здесь был старинный красного дерева шкаф, в котором под стеклом были выставлены спортивные трофеи в виде позолоченных кубков и статуэток. Похоже, все четыре года учебы в Монакийском колледже Уолтер Килли был ведущим игроком футбольной, баскетбольной и бейсбольной команд, а также чемпионом по гимнастике. После окончания колледжа он три года был. играл в профессиональной футбольной команде на среднем западе. Свидетель к чему? Тоже хватало в этом шкафу. "Ну вот", внезапно сказал Уолтер. И я, поймав себя на том, что глазею по сторонам как деревенщина, впервые очутившийся в большом городе, снова повернулся к Уолтеру. Теперь он сидел за столом в мягком вращающемся кресле, и, опиршись локтеми на стол и сложив ладони домиком, изучал меня. У него за спиной Монотонно жужжал кондиционер, заглушая едва слышный уличный шум. Мне приходилось встречать деловых людей, способных точно лампочку включать и выключать в своё обояние, но Уолтер был единственным среди них, от природы наделённый обоянием, и при этом умел по своему желанию включать и выключать деловитую краткость и бесстрастность. Впервые я осознал это, когда, посмотрев на него через стол, увидел, как улыбающиеся губы вытянулись в прямую линию, лучики смешливых морщинок вокруг глаз исчезли, а спина и плечи окаменели. Когда Голтер заговорил, мне показалось, будто он читает тезисы доклада. "Как вам известно, пол", сказал он, произнеся моё имя без всякого выражения. "Асит ПКР впервые берёт студентов-практикантов из Маникейского колледжа, но также и из других учебных заведений". На его губах мелькнуло мимолётное Фальшивая улыбка. Так что всё это для нас так же в нове, как и для вас. Было потрясающе интересно за ним наблюдать. Под маской делового человека даже его обаяние казалось притворным. Улыбка неестественной, а некоторая фамильярность в обращении выглядела безвкусной уловкой. Я думаю, именно поэтому Уолтер мне и понравился. Хотя обычным мускулистые, стриженные ёжиком футбольные кумиры меня раздражают. Он не умел притворяться. а его неловкие попытки делать это вызывали непреодолимую симпатию. Наконец, Уолтер опустил ладони на стол, придвинул к себе коричневую папку и, открывая ее, сказал «Доктор Рейдман, прислал мне ваше досье, и я с удовлетворением ознакомился с ним. Специализация по экономике, хорошие оценки по всем предметам, предпоследний курс. В прошлом году вы ведь проходили практику в группе инспекции «Хэмсбро». В течение 6 месяцев я звоню в двери, кивнул я. Но так и не знаю, что они там на самом деле инспектировали, поэтому не думаю, что приуспел в экономике. Научитесь у нас, пообещал он. Возможно, это будет не экономика, но вы приобретёте полезные знания. Ултер закрыл папку и снова сложил ладони домиком. Манакийская система обучения весьма эффективна, добавил он. Ведь я испытал её на себе и чрезвычайно доволен. Полгода занятий в аудитории, полгода практика по специальности. На его лице снова мелькнула фальшивая деловая улыбка, вернее, более или менее связанная со специальностью, поправил всего он. Я улыбнулся ему в ответ, как того требовали приличия. Ваша задача, продолжил он, работать со мной в паре и стараться не создавать мне сложностей. Улыбка появилась и исчезла. Другими словами, Следующие полгода вы будете моим ассистентом, поэтому мне проще рассказать вам, что делаю я, чем объяснить, что предстоит делать вам. Уолтер замолчал, доставая пачку Ньюпорта из верхнего кармана серого пиджака. Он слегка ударил ладонью по основанию пачки, и оттуда наполовину выскочила сигарета. Такого жеста я от него никак не ожидал. Протягивая мне пачку, он спросил: Вы курите, пол? Спасибо, я предпочитаю лаки. Я достал из кармана рубашки свою пачку и неловко извлёк из неё сигарету. Тогда Уолтер привстал и перегнулся через стол, протягивая мне зажжённую газовую зажигалку. Прикурив, я поблагодарил его, уселся на место и затянулся. Я работаю здесь инструктором. В прежние времена профсоюзный инструктор приезжал в город и вручал рабочим беспольные биты. Чтобы лупить трой брехеров и депутатов. К счастью, теперь мы работаем не так. Произносим речи, распространяем листовки и брошюры, помогаем организовывать переговоры рабочих с представителями администрации. И окончательное решение обычно принимают сами рабочие, которые путём голосования решают остаться ли им в профсоюзе компании или присоединиться к местному независимому и прочее, или вступить в федеральный профсоюз. В наши дни инструктор, работающий на местах, Представитель федерального профсоюза, призванный отвечать на вопросы и обеспечивать бесперебойную работу. Он сделал паузу, как бы ожидая вопросов или замечаний, но мне нечего было сказать, и я просто кивнул. Не знаю, как он истолковал мой кивок, но во всяком случае продолжил. Другое отличие в том, что в наши дни мы непосредственно ни во что не вмешиваемся, не ездим на места. а лишь обеспечиваем устойчивый приток пропагандистских материалов в трудовые коллективы, которые могли бы примкнуть к федеральной организации. И инструктор отправляется в путь, только если его пригласят. Деловая улыбка опять мелькнула на лице Уолта. — Это означает, — продолжил он, — что большую часть времени мы просиживаем брюки здесь, в Вашингтоне, отвечая на письма. Он указал зажатой в руке сигаретой на переполненную корзину для входящих бумаг. Корзина для исходящих была заполнена всего лишь наполовину. Именно этим мне предстоит заниматься, спросил я. Э, отвечать на письма? Не только, сказать по правде. Я наметил программу обучения для вас, пока только на первые несколько недель. Он постучал по стопке печатных материалов, лежащих на краю стола. Прежде всего, вам предстоит прочитать вот это, сказал он. Все эти чёртовы проспекты Брошюры и листовки, которые мы рассылаем, я хочу, чтобы вы знали всё о нашем профсоюзе: когда, как и почему он был организован, что сделал с тех пор и что делает сейчас, а также каковы его планы на будущее. Всё это вы найдёте в этих материалах. Должно быть это интересно, вежливо заметил я. Ултер снова ухмыльнулся, на сей раз более естественно, ибо не мог долго притворяться. Да много интереснее, чем вы себе представляете. Сказал он: "История этого профсоюза полна захватывающих моментов. Я собирался выборочно показывать вам документацию, намеривался вместе с вами просмотреть корреспонденцию прошлых лет, объяснить, как мы с ней работали, и каковы были результаты этой работы". Он откинулся на спинку своего вращающегося кресла. "Вот как я всё распланировал", сказал он. "Через месяц вы освоили бы целиком все мои функции, а я смог бы слоняться по пляжу". Я улыбнулся ему в ответ, удивляясь, почему свой план он облёк форму сослагательного наклонения. Уолтер ответил на мой молчаливый вопрос, достав другую коричневую папку и протягивая её мне через стол. "Я получил это только вчера", сказал он. Я взял папку и открыл её. Внутри лежали скреплённые вместе три листка бумаги. Первый и третий были обычными среднего формата, Дежувыми планками с обеих сторон и списанным размашистым почерком. Второй листок по формату напоминал деловое письмо, копию машинописного текста. Я прочёл все три листка в том порядке, в котором они были сложены. 25 мая 1962 года. Уважаемые господа, маленькая брошюрка, которую мне показал мой друг, натолкнула меня на мысль написать вам. В брошюре говорится о вступлении в Американский союз технического персонала и квалифицированных рабочих, и о том, что недовольные нынешним положением дел члены местных профсоюзов могут написать вам, и вы пришлёте своего представителя, который поможет организовать местное отделение вашего союза. Так вот, я хочу сказать вам, что здесь, в Уитберге, как раз сложилась такая ситуация. Всё больше рабочих с обувной фабрики Mackin Tire и Co. выражают недовольство условиями труда. И сознают, что они не улучшатся, если мы не организуем местное отделение Федерального союза, такого как ваш. Если у вас сохранились архивы, то вы можете убедиться, что 9 лет тому назад здесь уже была предпринята попытка организовать местное отделение Асит ПКР, но она закончилась неудачей, потому что рабочие решили остаться в отраслевом профсоюзе. К тому времени я работал на этой фабрике уже 14 лет, и тогда я, как и все остальные, голосовал против присоединения к федеральному профсоюзу. Но ситуация разительно изменилась с тех пор. Прежде всего, умер старый Уильям Билл Макентайр, и владельцами компании стало целое рава его племянников и племянниц, которые отдали её на аукцион управляющим, а тем не дело до рабочих. Во времена Макентайра каждую пятницу после обеда любой рабочий мог прийти со своими претензиями в контору, потому что в этот день её двери были открыты. и его за это не увольняли, а внимательно выслушивали. И именно Макентайр построил больницу, стадион и дешевые дома для рабочих, вроде того, что я купил себе с помощью суды, выданной мне компанией, и в котором сейчас живу. Но четыре года назад старик умер, и с тех пор все здесь летит к чертям. Управляющим нет никакого дела до рабочих, а владельцы компании, которые живут вдали отсюда, не знают наших нужд. Теперь по пятницам. Двери конторы не открываются, а управляющий флэйш прибрал к рукам профсоюз компаний. Прими вы решение послать своего представителя, чтобы сделать еще одну попытку организовать местное отделение. Вы обнаружите, что положение изменилось. Теперь я буду голосовать за него, да и все, кого я знаю, тоже. Поэтому и пишу вам, как было предложено в вашей брошюре, о которой я упомянул в начале письма. Почему национальный профсоюз? Искренне ваш. Чарльз Р. Гамильтон, 426, 4-я улица, Уитберг, штат Нью-Йорк. 4 июня 1962 года. Чарльзу Р. Гамильтону, 426, 4-я улица, Уитберг, штат Нью-Йорк. Уважаемый мистер Гамильтон, мы получили ваше письмо от 25 мая и благодарим вас за интерес, проявленный кассет ПКР. Мы подняли архивные материалы и обнаружили, что 9 лет назад мы предприняли попытку организовать местное отделение Асид ПКР при обувной фабрике Макинтайра и набрали 17% голосов, в то время как 83% рабочих проголосовали за то, чтобы сохранить членство в профсоюзе компаний. Откровенно говоря, мистер Гамильтон, я не припомню другого случая, когда бы мы терпели такое сокрушительное поражение. Должно быть, Билл Макинтайр. действительно был хорошим человеком если завоевал такое доверие рабочих не будь предыдущей неудачной попытки мистер Гармилтон не возникло бы проблем с приездом представителя Вуитберг в ответ на ваше письмо но согласитесь предыдущие результаты не могут не вызвать у нас огорчения таким образом я был бы вам признателен если бы вы смогли сообщить мне конкретные данные на сегодняшний день относительно числа ваших коллег рабочих желающих войти в наш федеральный профсоюз возможно Вы направите нам письмо, подписанное вашими коллегами или вырезками из местных газет о недавних конфликтах между рабочими и руководством обувной фабрики. Тем самым вы помогли бы нам составить план конкретных действий. Надеюсь в скоре получить ответ и ещё раз благодарю за проявленный вами интерес. Искренне ваш Эверетт Фримен, исполнительный ассистент. 12 июня. 1962 года. «Уважаемый мистер Фриман, думаю, я могу понять, почему вы не торопитесь приехать туда, где вам уже один раз сломали хребет. И я ценю то, что вы ответили на мое письмо быстро и вежливо, а также прислали подборку литературы о вашем профсоюзе. Я показал ваше письмо и литературу друзьям и знакомым из компании, и среди них нашлось немало согласных подписать вам письмо, поскольку в последнее время... Не было конфликтов, которые бы попали в газеты. Эти люди готовы расписаться на обороте такого письма. Если у вас есть какие-либо ещё для меня поручения, я согласен их выполнить. Большое спасибо вам за интерес к нашим местным проблемам. Искренне ваш, Чарльз Р. Гэмильтон.